Глава д е с я т а Демон вернулся быстро. Даже двух минут не прошло. Я как раз успела дочитать последнюю строчку заговора, когда он потряс двумя пиццами и пригласил подкрепиться. я м м аромат!» — бурно восхитилась я, не отрываясь, впрочем, от книги. Выглядело все довольно легко. Я поняла с первого раза, как действовать. Возможно, дело было не столько в моих открывшихся способностях, сколько в книге. Она сама распахнулась на нужной странице, предоставляя мне самый простой заговор. Я развела в стороны руки, сконцентрировалась на объекте и принялась произносить слова. Так легко и непринужденно, будто все это время только и делала, что насылала порчу. «Хорошо получается!» — одобрительно цыкнул зубом демон. — Ну так что, идешь, повелительница? Влад проклят, я голоден, ты устала и тоже должна поесть. Клянусь всеми котлами ада, это самый одурманивающий запах. Да, пожалуй, следует подкрепиться, потянуть время, пока не приедет Андрей. Знать бы еще, где он и сколько ему добираться до чугунных ворот. и получится ли с его помощью и з г о н а т ь демона обратно. Предаваться постельным утехам я точно не намерена, как и платить собственной душой. Одна надежда на нового знакомого, которого я, по сути, совсем не знаю. Вопрос оплаты демонических услуг так и висел в воздухе, но я держалась. Не стоит заострять внимание на щекотливом вопросе. Вряд ли демона заинтересуют мои деньги, лежащие на счету у мамы. Смог перенести с карточки на карточку и себе бы перечислил, как пить дать. Вот только сильно сомневаюсь, что в аду или откуда он там вылез, есть банки. Если только для прогрева измученных спин грешников. Когда я повернулась к рогатому, тот самым бессовестным образом сидел на розовом диванчике и уплетал... пиццу с креветками. «С моими креветками!» «Вкусно!» Я мило улыбнулась, подошла и по-доброму так, без предупреждения, вырвала коробку из рук. «Вообще-то тебе терияки, креветки мои!» И безмятежно уселась на полу, где он даже подавился от подобной наглости. «С креветками вкуснее!» С обидой заявил он, и потянулся было ко мне. Я отодвинула коробку и с осуждением покачала головой. — Нет уж, ешь курицу. Естественно, моя вкуснее, поэтому я ее и заказала. — Ведьма! — зло буркнул демон и со вздохом открыл вторую коробку. — Пахнет съедобно. — А чем ты питаешься дома? Вести с набитым ртом великосветскую беседу было неудобно, но как бы надо. «Кровью грешников?» «Мы кровью?» Демон чуть во второй раз не подавился. «С ума сошла! Ничем мы не питаемся! Нам еда без надобности!» А вот теперь последовал мой черед обидеться. «Тогда какого черта ты сожрал два куска моей пиццы?» «Тебе тоже не было необходимости напиваться!» Сощурился демон и с аппетитом откусил кусочек. Жизнь твоя от этого не зависела, но ты напилась, повелительница. И такая скрытая насмешка послышалась в его словах, что я вспылила. — Я не просто так напилась, а по делу. — И какое же у тебя было дело? — Ну, э -э -э, расслабиться и получить удовольствие. — Вот и я получаю удовольствие от вкусной земной пищи. — Если не можешь смириться с этим, то давай помолчим, повелительница. И так загадочно он прищурился, что ко мне стали подкрадываться нехорошие подозрения. — И чего это ты называешь меня повелительницей? — отважилась все-таки спросить. — Я не твоя королева? Или кто там вами командует? — Ты вытащила меня в этот мир. Пока я нахожусь тут, незримо привязан к тебе почище любых клятв. и выполняю все твои желания. Разве этого мало, чтобы называть тебя повелительницей?» «Достаточно, наверное», — задумчиво ответила я и сосредоточилась на пицце. з в о н о г а в дверь заставил нас обоих вздрогнуть. Демон задумчиво посмотрел в сторону коридора, что-то разглядел там и вспыхнул. «Как ты посмела вызвать кого-то еще?» «Разве тебе меня мало?» И он встал с таким грозным видом, что и я отбросила коробку пиццы в сторону и тоже моментально оказалась на ногах. «Я ему объясню, где чья территория», — прорычал демон. «Он может исчезнуть, перенестись через стены и убить Андрея. Я даже не узнаю, если это случится. Андрей стоит там, беззащитный, за дверью. мелькнула мысль и я сама не понимая что делаю бросилась к демону и обняла его за талию тот аж опешил и застыл не х у ж е истукана стой смирная идем со мной вместе посмотрим кого принесла нелегкая благодушно улыбнулась я и усилила захват у к а к о й у тебя накачанный живот обалдеть какяммские близнецы Мы в обнимку вышли в коридор. Демон расслабился и, в свою очередь, положил руку мне на талию. Притянул к себе и даже чмокнул в макушку. А я, красная, как мака в цвет, стыдливо улыбнулась, вроде как, чтобы отвести подозрение. Более глупейшей ситуации трудно было представить. Я позвала на помощь Андрея, чтобы выдворить демона из дома и в то же время вроде как вешалась на него. Сама, по собственному желанию. Дурдом. Или просто одна сумасшедшая хэллоуинская ночь. «Позволь мне открыть!» Довольно мурлыкнул демон и, дождавшись дерганого кивка, нарочито медленно потянулся к замку. Он издевался надо мной. Испытывал терпение. Однозначно. Он ведь мог открыть дверь силой мысли или при помощи своей демонической магии. но не сделал этого. На пороге стоял Андрей. Тот самый мужчина, который приходил к нам домой. Андрей. Как я обрадовалась, увидев его. Сердце подскочило к горлу, меня бросило в жар. Я ощутила такой прилив радости, что даже испугалась. Давно, очень давно не испытывала подобных эмоций по отношению к кому-то. Моя жизнь подчинялась унылым обязательствам, заботе о муже и детях, и радости в ней осталось немного. Вот только чем дольше я вглядывалась в Андрея, тем беспокойнее становилась на душе, а радость, звеневшая чистыми колокольчиками, постепенно утихала. шестым чувством я улавливала произошедшие изменения. Он изменился с нашей последней встречи. Или изначально был другим, а я в попыхах не заметила, В черном шерстяном пальто с поднятым воротом, с мрачным лицом и сжатыми в одну полоску губами, он и сам казался чудовищем. Руки в карманах, капли дождя на коротких подстриженных ежиком волосах, он не выглядел любезным или спокойным. В нем бурлила энергия, дико а пьяная и безбашенная, она искала выход, и как воронка притягивала меня к себе. Даже не знаю, что больше меня напугало — его сканирующий взгляд, недовольный, напряженный или то, что он молчал, осуждающий и с толикой разочарования. «Проходи!» — подала голос я и даже попыталась сдвинуть тушу демона с прохода. «У нас пицца!» Андрей медлил. Он осмотрел дверь, почему-то задержавшись на дверном косяке, и с вызовом уточнил. «Ты разрешаешь мне войти?» Одновременно с Рогатым и хором ответили. «Конечно!» «Нет!» «Эй, это моя квартира, и мне решать, кому входить, а кому нет!» Огрызнулась на демона. «Будешь бузить, прогоню! И вообще, отойди от меня на пару шагов!» «Но повелительница!» — слабо возразил Рогатый. Наткнулся на мой строгий взгляд и спасовал. «Отпустил!» и даже сделал шаг назад. Вот уж честно, не ожидала я, что демон послушается. Даже как-то странно. Андрей в этот момент смотрел не на меня, а на Рогатова. Пристально так, с интересом маньяка-исследователя, который решал, что о трубить первым и каким образом. «Ну что стоишь? Заходи!» Сделала я попытку подтянуть Андрея к себе, но внезапно была остановлена подлетевшим демоном. «Не прикасайся! Он тебя сожрет! Не приглашай его!» «Убери руки! Отойди от нее!» — сквозь зубы процедил Андрей. От этой скрытой угрозы мурашки пронеслись по позвоночнику. А еще я возмутилась. Уж слишком безапелляционным был его тон. Чего это раскомандовался? В смысле, он, конечно, пришел помочь. Но все шло как-то не так, как я себе представляла. Добил же меня рогатый, не посмевший подойти ближе, и теперь отчаянно махавший руками, чтобы привлечь мое внимание. А я все смотрела на Андрея, смотрела и не могла остановиться. Внутри п о д н и м а л и с ь темные запретные чувства и эмоции. Страсть, если хотите, желание. И это было так странно и неприлично, что я совсем растерялась и таращилась на Андрея. То краснее, то бледнее, как дура. «Не пускай его!» — С суеверным ужасом взвыл вдруг демон. «Он нас убьет! В Хэллоуин его сила возрастает до небес! Я-то перевоплощусь! А вот ты навеки сгинешь, ведьма! Навеки! Попомни же!» И после этих слов я очнулась, наваждение схлынуло, Голубые глаза, почерневшие до грозовых облаков, снова посветлели. Загипнотизировал он меня, что ли? «Что вообще происходит?» — обескураженно произнесла я и посмотрела сначала на одного мужчину, потом на другого. «Вы меня разыгрываете, да?» И снова воцарилась какая-то суета. Демон нес околесицу о том, что нужно оберегать свои границы и не позволять шастать через них, не пойми кому. А Андрей тоже решил высказаться, но нес вообще несусветную т а р а б а р щ и н у то ли на испанском, то ли на итальянском. Ругался, наверное, что застал меня не одну. — А ну, тихо! — громовым голосом рявкнула я, и коридорное эхо разнеслось по этажам. Мужчины стихли. Я втянула голову в плечи. я приготовилась к новому скандалу. «Нам точно попадет от соседей, ведь за окном глубокая ночь, а я смею шуметь и будить весь дом». Удивительно, но никто не появился. Подъезд словно вымер. Никто не выглянул на лестничную клетку посмотреть, что происходит, в чем причина шума. «Так в нее можно войти?» спокойно спросил а Андрей. «Конечно, проходи». «Не понимаю, что ты там стоишь», — быстро ответила я, засовывая непристойные мысли подальше и поглубже. «Не иначе, как после тяжелой насыщенной ночи алкоголя у меня случился сдвиг на сексуальной почве. То к демону хотелось прижаться, то к Андрею». Затем я повернулась к застывшему у стены демону и строго приказала. «Иди в комнату и не выходи, у нас с Андреем серьезный разговор». «Нет, повелительница, я буду стоять тут и защищать свои, твои интересы», — воинственно заявил демон и полыхнул красными глазами. Его строптивый нрав вернулся, или он изменил тактику игры. «Теперь от него будет сложно избавиться», — отчего-то подумалось мне. «Ай, ладно, стой», — отмахнулась, поворачиваясь к Андрею. Тот как раз переступал порог квартиры. Удивительное случилось в тот же миг. Дверь вспыхнула синим пламенем, загорелась, как газовая плита, когда к ней подносят спичку, в одну секунду. А когда его нога ступила на коврик, то и тот загорелся, засветился синим пламенем. Я ошеломленно уставилась на гостя. То, что сработала защита, не было сомнений. Все-таки я попала в квартиру ведьмы, а не обычной старушки, и при ходу Андрея эта квартира была не рада. Кто же такой мой новый знакомый? Мужчина искоса взглянул в мое оторопевшее лицо и быстро что-то произнес. Огонь погас, не оставив и следа. Выглядело это так, будто мы на представлении иллюзиониста. Но ведь это было не оно, верно? Что это было? о б а л д е л а уставилась я на мужчину и тише добавила. И кто ты такой? Да-да, насмешливо протянул демон, подпирающий спиной стенку. Расскажи нам, кто ты такой. А лучше покажи свое истинное лицо. Мы с тобой позже поговорим. Отмахнулся Андрей и впился в з г л я д о м в мое лицо. — С тобой все в порядке? Ничего не подписывала? — Душу не продавала? — Он не приставал к тебе? — Зачем? — ответила я вопросом на вопрос. — За твоей спиной стоит демон, — как маленькая объяснила Андрей и тише добавил. — И хитро ухмыляется. — Ничего я не ухмыляюсь. Хочу посмотреть на ее лицо, когда она узнает, кто ты такой. — Да что ты заладил? шел бы отсюда тихо по хорошему пока я разговариваю с дамой вспыхнула андрей и развернулся к р о г а т о м у назревала стычка интересно дом выдержит схватку этих двоих интуиция подсказывала что н е б у д ь андрей уверен в своих силах не стал бы разговаривать с демоном подобным тоном это ведь демон настоящий из преисподней или где они там живут тот насмешливо ухмыльнулся и лениво отлепился от стены. Однако не успел рогатый сделать и двух шагов, откуда-то сверху на него упала светящаяся зеленая пирамида и накрыла словно куполом. Демон зарычал, забился в прозрачной зеленой клетке словно тигр и не смог высвободиться. Я глядела на светящуюся пирамиду и не верила глазам. «Да что вообще происходит?» «Как такое возможно?» Меня накрыл запоздалый ступор. «Кто же такой Андрей, если смог справиться с самим демоном?» «Так-то лучше», — спокойно прокомментировал мужчина и снова повернулся ко мне. «Говори, что он тебе сделал? Угрожал? Запугивал?» «Нет, вроде», — я искоса взглянула на Рогатого. Тот все еще бился по пирамиде в полной истерике. Рога его удлинились, красные глаза испускали чуть ли не искры, а мышцы рук бугрились и перекатывались под сильными ударами. Однако едва видимая клетка не спадала. Демон был пленен.